Глава 36. На первом месте. За три часа до сражения. 43 особи. Я насчитала 43 волка, и пусть здесь еще не вся стая, часть осталась охранять поселение. Их все равно очень мало. Для обычного патрулирования территорий более чем достаточно. Но не для того, чтобы отбивать такие армии вампиров, как та, что появится через пару часов из океана. Надеюсь, Август никогда не узнает, что волков настолько мало, что хватило бы отряда из десяти одаренных вампиров. И стая была бы уничтожена. Руководствуясь былыми сказаниями, я и сама считала, что волков больше сотни. Каждый боролся с нервозностью перед битвой по-своему. Крис и близнецы тренировались, Эмма с Айзеком о чем-то оживленно беседовали, жестикулируя и показывая приемы, оборотни собрались у костра на краю поляны. Я же, высмотрев на скале плоский выступ в паре десятков ярдов от земли, вскарабкалась на него и заняла позицию, которая позволяла мне зрительно охватывать не только поляну, но и лес. Жаль только, что кроме верхушек деревьев я больше ничего не видела, зато могла наблюдать за оборотнями. Джонатана я не видела с того самого момента, Как он, понаблюдав за мной, скрылся в лесу. Я с надеждой высматривала его каждый раз, когда к костру снова выбегала новая группа полуобнаженных оборотней. Один из ребят достал что-то из рюкзака, насадил это на ветку и сунул ее в костер. Оборотни передавали друг другу сумку и повторяли все то же самое. Я присмотрелась: что это они делают? Затем они вытащили пакет с булочками. Взяли по одной, провели ею по ветке и с довольными лицами принялись жевать. Мне тяжело понять даже такие простые вещи. Пять сотен лет я провела в подземном городе с вампирами, а до этого на кухне я бывала ребенком, и то только, чтобы свистнуть оттуда какую-то вкусность, пока повариха не увидела, и быстро дать деру, не успев толком осмотреться. Да и пищевые привычки с того времени сильно изменились. А мисс Браун ничего подобного на своей кухне не проделывала, так что мне оставалось только догадываться. Они жарят сосиски. От этого голоса я вздрогнула и замерла, боясь даже вздохнуть. Я тебя напугал? Странно, я думала, вампира невозможно напугать. Ты очень тихо ходишь, сказала я предательски дрогнувшим голосом. Джонатан улыбнулся и подошел ко мне. Я отвернулась и поправила волосы, чтобы Джонатан ненароком не увидел глаза. Ох, мне бы сейчас не помешали солнцезащитные очки, но они сгинули в пучине океана. Хотя даже если бы они были со мной, надевать их теперь было слишком странно. А ты почему не ешь? Я еще успею. Ровное дыхание и мирный стук его сердца были такими успокаивающими, как колыбельное. Я сделала глубокий вдох и тут же закрыла глаза. Пьянящий аромат его кожи снова начал кружить мне голову. Он стоял слишком близко, настолько, что на коже я чувствовала жар, исходящий от его тела. Казалось, если приближусь еще хотя бы на дюйм, то непременно коснусь его руки. «А ты не голодна?» — вдруг спросил он, и у меня внутри все сжалось. «Так вот, зачем он пришел. Удостоверится, что я не нападу на его собратьев. Джонатан, я себя контролировала и никогда бы не напала на человека. Ну вот, перебил он меня и тяжело вздохнул. Всю шутку испортила». «Какую шутку?» Удивилась я и чуть было не повернулась к нему. «Ты бы сказала нет, а я бы спросила уверенно» и предложил бы тебе полокать кровь из моей ладошки. Я и нож с собой захватил. Хотя, если бы ты сказала «да», я бы еще подумал, предлагать или нет. Я усмехнулась и покачала головой. «У тебя специфическое чувство юмора, Джонатан?» «Может быть», — вздохнул он. «Но мне показалось, что тебя это веселит». И мне действительно стало весело. Может, не из-за самой шутки Джонатана, Но от осознания, что он ее придумал и намеренно пришел мне ее рассказать, как это работает, более серьезным тоном спросил он: "Что работает? Жажда. Как у вас это работает?" Я тяжело вздохнула. Тема была неприятной, как и осмысление ее. Ведь чтобы описать что-то, нужно это представить, а в случае с жаждой... Как только ты начнешь ее представлять, то почувствуешь, как к горлу подступает огонь. Не так, как человеческий голод. Осторожно начала я, подбирая каждое слово. Это как непреодолимое желание. Безусловно, физическое, но настолько сильное, что с ним невозможно бороться. Невозможно. Мне показалось, что ты неплохо справляешься. Эти слова от Джонатана... «Разлились медом по моей душе после того, как я час мучилась из-за своего позорного падения. В силу опыта разве что», — усмехнулась я. «И тем не менее, когда вампир чувствует жажду, он не просто желает крови. Он безгранично мучится, а значит, рано или поздно сломается. Хотя бы для того, чтобы прекратить эти мучения». «Это и срывалось?» — шепотом спросил Джонатан. «Убивала ли я людей?» Ты это хочешь спросить? Ну, в общем-то, засомневался Джонатан. А ты убивала? Нет, тут же ответила я. Я и человеческой крови никогда не пробовала. Джонатан оживился. Ни разу. Я покачала головой. Хотя однажды я задумалась. Ты знаешь, однажды я все-таки чуть не убила человека. Но я тогда была не вампиром. «А вот с этого момента поподробнее». «Да что подробнее?» «Это было чуть больше месяца назад, когда я была человеком. Поехала с друзьями в кино. Кстати, одного из них ты точно знаешь. Питер». «Как его там?» «Питер Херб. «Питер». «Да ладно», — удивился Джонатан. «Знаю, знаю. Каким то образом за свою короткую человеческую жизнь ты успела с ним познакомиться. Да как-то само вышло». Пожалуй, плечами я. Хороший парень. Мы давно с ним не общались. Знаю, кивнула я, припоминая, как Питер мне рассказывал о кузенах Мэри, которые переехали и прервали с ним контакты. Стоп, кузены! Получается, у Джонатана есть еще брат. Интересно, он тоже здесь в стае? Я рассматривала оборотней, которые сидели у костра пытаясь понять, который из них похож больше всего на Джонатана. Но правда в том, что они все так похожи, что каждый мог бы быть его братом. Джонатан повернулся ко мне и напомнил. «Но «Ну, так что было, когда вы поехали в кино?» После сеанса к нашей компании прицепились какие-то пьяные придурки. Слово за слово. «И одного из них пришлось проучить», ответила я и поспешно добавила. Но убивать его у меня не было и в мыслях. Только защищаться. Джонатан ощутимо напрягся, а его сердцебиение заметно участилось. И мне даже показалось, что он сжал кулаки. Я украдкой посмотрела вниз. Да, действительно сжал. И что было потом? Сквозь зубы процедил он. Потом эта компания, к счастью, оказалась слишком пугливая, и когда девушка дала отпор, они все убежали. «Что с тобой, Джон?» Рука Джонатана мелко дрожала, а я все никак не могла понять, почему эта история его так разозлила. Я ведь не убила того парня. А ты? Тебя не обидели? Вопрос застал меня врасплох, и я снова потеряла дар речи. А мысли волной неслись в голове, я не успевала зацепиться ни за одну из них. Нет, кто бы меня обидел? «Ты же видел, как я дерусь?» Улыбнулась я, и хотела было ткнуть Джонатана локтем, но вовремя вспомнила, что нельзя. Я этому парню руку сломала, правда, случайно, и немного подправила его лицо. Ко мне и пальцем никто не успел прикоснуться. Джонатан все не успокаивался, и я уже было подумала, что зря добавила просломанную руку и лицо. Но Джонатан перестал сжимать кулаки, Хоть сердцебиение все еще было выше нормы. Я не решалась еще что-то сказать, ругая себя за свою хотя однажды. Но кто тянул меня за язык? По поляне разошелся громкий басовый смех. Оборотни у костра весело смеялись, охотно поедая вот уже какую булку подряд. Если посмотреть на них сейчас, то это простые люди с простыми желаниями. И не скажешь, что эти ребята... «Могут обращаться в волков и убивать вампиров». «Как ты вообще попала в Силенс?» Джонатан первым прервал тишину. «Шла с востока, так и попала. Я решила максимально сократить свою историю. Не говорить же, я пересекла океан вплавь». «Но ты была человеком, когда сюда пришла?» «Не совсем. Когда я попала в восточную часть леса, я была вампиром. Потом что-то произошло». Я потеряла сознание и очнулась человеком. Ну а в сам город, да, я приехала уже человеком и была им три недели. До поездки в дом Гербертов я невольно посмотрела на Тайлера, упорство которого вернуло мне память. Воспоминание о человеческой жизни казалось таким далеким, будто оно нереально, и все произошедшее со мной не более чем плод моей фантазии. Ты, кстати, обещала рассказать эту историю. Улыбнувшись, напомнил Джонатан и повернулся ко мне. Время у нас есть, и я весь внимание. Думаю, тебя больше всего интересует часть, как мне удалось пролежать всю ночь под деревом на твоей территории так, что меня никто не заметил, верно? Я на долю секунды забылась и повернулась к Джонатану. Он смотрел вперед на поляну, что меня и спасло. Я поспешно отвернулась. Мне казалось, что мое сердце сейчас выскочит и даст пощечину. Но не за то, что чуть не попалась, а за то, что отвернулась, не доведя дело до конца. Джонатан заметил мой секундный взгляд, и я тут же почувствовала на себе его. Не угадала. Эту загадку я разгадал. Видела бы ты наше удивление, когда из океана вышли эти чудики и разбежались по лесу. Вдруг засмеялся Джонатан, так внезапно, что я чуть не подпрыгнула. Что им было нужно, непонятно. Мы даже не сразу сообразили, что происходит. И одному вампиру таки удалось проскочить к океану и исчезнуть. Я слушала его рассказ, но представляла другое и была уже совсем не здесь, а в своих мечтах, где Джонатан нашел бы меня спящую в лесу, и мы бы встретились с ним еще тогда. Снова такая сладкая, манящая мысль, а рядом с ним она становилась более чем реальной. Ведь стоит мне только повернуть голову. А что случилось потом, когда ты проснулась с человеком? Джонатан перебил мои мысли, делая мечту еще слаще. Мне даже стыдно вспоминать. Покачала головой я, закрывая лицо рукой. Да ладно, ты же понимаешь, что теперь мне интересно. Ну же, рассказывай. Я вздохнула. Потом у меня отшибла память. Я угнала мотоцикл, поселилась в Силенсе у пожилой женщины и пыталась вспомнить, кто я, пока не встретила Тайлера. «Как можно забыть, что ты вампир?» — весело засмеялся Джонатан. «Понятия не имею», — улыбнулась я. Джонатан замолчал, а потом резко повернулся ко мне и спросил. «Слушай...» «Ты, случайно, не та девушка, которая одна бродила в моем лесу несколько недель назад?» «Не знаю. А это не ты, тот волк, что до смерти меня напугал, преследуя до самой дороги?» «Это была ты», — улыбнулся Джонатан. «Но нет. Тот волк был не я. Их вообще-то было двое. Чат и Мейсон. Они мне рассказывали о том, что им пришлось прогонять любопытную девушку, которая слишком далеко зашла в лес». «Да я тогда успела с жизнью попрощаться. Я-то пришла осмотреть место, где потеряла сознание, а с ним и память, так сказать, подхлестнуть воспоминания. А тут волки в кустах. Представь мое удивление, когда я осознала, что убегала от диких волков, и таки убежала. Я все думала, не могла же я бегать быстрее волков». «Ну почему же сразу диких?» — засмеялся Джонатан. «Но бежала ты быстро». А мы тогда все думали... Зачем девушка одна отправилась в мокрый лес сразу после дождя? И кстати, пытаясь подавить смех, продолжил Джонатан: Зачем ты им аплодировала? В каком смысле? Искренне удивилась я. Ну-ка, поправь меня, если я ошибаюсь. Но к тебе подошли волки, а когда Мейсон перепрыгнул от одного дерева к другому, чтобы у тебя точно не возникло желания оставаться, ты начала ему аплодировать. Он тогда решил, что поразил тебя своей грацией. Но я думаю, что дело тут явно не в этом. К тому моменту, когда Джонатан закончил рассказ, я уже согнулась в истерическом смехе, пытаясь каким-то образом успокоиться и ответить ему. Но успокоиться было тяжело. Картина грациозного волка в Орешнике всплыла сама по себе. «Я... я...» Пытаясь подавить смех, начала я, хотя теперь, когда Джонатан тоже заливался смехом, сделать это было еще труднее. Я же пыталась их отпугнуть. Прочитала, что если человек повстречал диких животных, желательно их напугать, а для этого нужно шуметь. Вот я и шумела. Свистела и хлопала. И можешь передать Мейсону, они меня так испугали, что даже если бы он надел пуанты и станцевал передо мной вариацию, я вряд ли смогла бы оценить. Еще несколько минут мы весело смеялись. С ним так спокойно и хорошо, что я совсем забыла о битве, будто она всего лишь малюсенькое препятствие, которое я пройду за считанные секунды и снова вернусь к нему. Но нет. Значит, тот мотоциклов у дома Гербертов был ворованный? Я его вернула. Честное слово, я тебе верю, сказал Джонатан и взглянул на меня. Мне показалось, будто по моей коже побежали мурашки, и весь мир исчез от осознания того, что Джонатан так близко. Я слушаю его голос, чувствую тепло его тела, слышу стук его сердца и ощущаю манящий запах его кожи. Мир быстро решил вернуть меня в чувства, едва я посмотрела вниз на поляну. Оборотни продолжали сменять друг друга у костра, Семья стояла на расстоянии от них, собравшись в круг. Все что-то обсуждали, не обращая на нас внимания. Все, кроме Криса. Он сверлил меня взглядом с легкой долей осуждения и горечи. Тайлер поднял голову, посмотрел на нас с Джонатаном, потом на Криса и подошел к нему, о чем-то быстро рассказывая и уводя в сторону. Крису нехотя пришлось оторвать взгляд от нас и пойти за Тайлером. «Ревневая у тебя парень», — вдруг сказал Джонатан. «Что?» — удивилась я и почему-то заволновалась. «Нет, он мне не... мы не...» «Нет». «Нет», — выдохнула я. Джонатан снова на меня посмотрел, долго, изучающе. Я представляла его лицо, как если бы могла поднять на него глаза. А мне показалось... «Показалось». Коротко ответила я. Хотя сама же не понимала, почему я так сильно отреагировала. Ну, сказала бы, что Крис мой парень, да? Мы встречаемся. И тогда, возможно, этот странный, непонятный мне омут в сердце Джонатана опустел бы. А я спокойно жила бы дальше. Я знала, почему так сказала. Нужно отпустить Криса. Я не выдержала и пока не чувствовала на себя взгляда Джонатана, украдкой посмотрела на него, не поднимая глаз к лицу. Меня почти что бросило в жар. Он стоял босиком в темных шортах, и все. Я рассматривала его оголенный рельефный торс, смуглую загорелую кожу, маленькую родинку на левой руке, и вдруг заметила, что Джонатан улыбается. Я смутилась и поспешно отвернулась. Нисколько не жалею о своем любопытстве. Оно того стоило. «Слушай, а можно вопрос?» Подумав, я решила немного отвлечь себя, а заодно и Джонатана. «Давай». «А что происходит с вашей одеждой во время обращения?» Джонатан весело засмеялся. «Так вот, что тебя интересует, да?» «Только не говори, что сам бы не интересовался таким, если бы не знал», — улыбнулась я. «Конечно, интересовался бы». Без доли сомнений ответил Джонатан. «Скажем так, у одежды нет ни одного шанса, Остаться целой во время обращения. Рвётся? Скорее, сгорает. Ого. Выдохнула я и машинально потёрла своё плечо, вспоминая те болезненные ощущения, когда я чуть не стала оборотнем. Джонатан заметил это и перестал смеяться. Это не всегда так неприятно. Только поначалу. Но потом ты привыкаешь, точнее... Твой организм привыкает, и перевоплощение происходит гораздо быстрее. Со временем это происходит так быстро, что не успеваешь осмыслить боль. Я кивнула. Видимо, за силу всегда нужно платить. Вампиры платят жаждой. Оборотни болезненным обращением. Если когда-нибудь осмелишься довести обращение до конца. Я могу тебе помочь. Вдруг сказал Джонатан. Спасибо. Почему-то у меня не было ни капли сомнений, что Джонатан мне поможет, но услышать эти слова из его уст было истинным наслаждением. Он моя опора, моя половина, моя душа. Я продолжала таращиться на оборотни у костра и вдруг поняла одну простую вещь. «А у вас в стае что, нет ни одной девушки?» Только заметила. «А говорят, еще у вампиров хорошее зрение». «В стае только парни». Джонатан с улыбкой посмотрел на меня. «Ты была бы первой волчицей». Я немного смутилась и почувствовала, как мое сердце тает с каждой секундой. А в обороне появляется брешь. «А почему встают только парни?» Джонатан пожал плечами. «Не знаю. Может быть, ген передается только мужчинам?» Я задумалась. А женщины могут быть носителями? Этого я не знаю. У нас в стае у каждого отец был волком. Был? Это что, проходит? Если долго не обращаешься, то со временем, да, теряешь способность перевоплощаться. Ничего себе. Это же самая настоящая самоликвидация. Если каждый оборотень перестанет перевоплощаться и утратит способность, то августу достаточно будет просто прийти и взять. Но вслух я этого не сказала. Все-таки эти оборотни от своего предназначения не отказывались, и запугивать их незачем. «А как давно ты впервые обратился?» «Пять лет назад», — быстро ответил Джонатан. Я замолчала, обдумывая, что еще спросить, чтобы Джонатан не уходил. Остался со мной подольше. «Если он так на меня действует, когда наши души еще не сошлись, то что же будет? Точнее...» «Могло быть, если бы мы соединились. А ты?» «Что я?» «Когда ты обратилась?» Джонатан спрашивал аккуратно, тихо и неуверенно, будто боялся задеть одну из моих многочисленных ран. Но суть в том, что, когда он рядом, их попросту нет. «Скажем так, очень давно. Больше сотни лет назад. Джон, это вопрос с подвохом», — улыбнулась я. Если скажу, когда я обратилась, то выдам свой возраст. Хочешь сказать, вампиры беспокоятся о своем возрасте?» Развеселился Джонатан. «Ну, я же вампир-девушка, могу и побеспокоиться», — отшутилась я. «Ладно, ладно, не настаиваю». Джонатан поднял руки в знаке «Сдаюсь». Наступила долгая пауза. Сердце Джонатана умиротворенно выстукивало спокойную мелодию. И мне было жутко интересно, о чем он думает в этот момент. «Как же хочется на него посмотреть! Мне нужно себя отвлечь!» Один из оборотней прямо-таки вывалился из леса и с шумом плюхнулся на бревно, расталкивая друзей. Этот оборотень не выглядел таким веселым, как его друзья. Он практически не улыбался и был серьезнее вампиров — которые стояли на противоположной от костра стороне и настороженно поглядывали в лес. «Чак», — еле слышно прошептал Джонатан. «Что-что?» — переспросила я. «Видишь того высокого парня с черными волосами?» Джонатан ткнул пальцем, указывая на кого-то, кто сидит у костра. «Какого из?» — скептически уточнила я, ведь они все были похожи между собой, и у большинства черные волосы. Джонатан усмехнулся. «Вот того очень улыбчивого и жизнерадостного парня». Саркастически ответил Джон. И «Я догадалась, что он говорит о юноше, только что подошедшем к костру». Я кивнула. «Вы знакомы?» «Я вижу его впервые». «Это его человеческое обличье, ты видишь впервые. А волка ты видела и раньше. Это Чак. Тот волк, который...» «С повышенными волчьими инстинктами», — догадалась я. Джонатан кивнул. Сейчас, глядя на парня, тяжело было вообразить, что он мог легко откусить мне голову несколько недель назад, когда Джонатан спас меня от него. Оборотень не обращал на вампиров никакого внимания, ел, как и другие ребята, и поддерживал беседу. Не сказать, что Чак был грустным, Но можно было легко предположить, что он чувствует себя некомфортно. Возможно, это его способ бороться со стрессом, ведь любой на этой поляне нервничал перед встречей с армией вампиров. Я не исключение. Просто мне легче справляться с нервозностью, когда рядом Джонатан. Интересно, как борется со своими переживаниями он? Я тяжело вздохнула, набрав полные легкие воздуха, Совершенно забыв, что в присутствии Джонатана опасно даже дышать. Я чувствовала, как земля уходит из-под ног, а желание берет верх над разумом. Мне снова пришлось задержать дыхание. «Жаль, что ты так мало пробыла человеком», — вдруг сказал Джонатан. «Почему?» — удивилась я, хотя сама же об этом жалела. «Ты не успела взглянуть на наш пляж. Тебе бы там понравилось». «Я заметил, что тебе нравится океан, а наш пляж, возможно, самый красивый в штате». «Невозможно», — возразила я, шокированная тем, что Джонатан замечает такие вещи. «А точно?» «Так ты была там?» — удивился он. «Я чуть язык себе не откусила. Из-за его присутствия я совсем потеряла бдительность, забыв, что мне необходимо фильтровать слова». Джонатан смотрел на меня и даже немного придвинулся ближе, будто пытаясь заглянуть в лицо. Я отворачивалась. «Может, один раз? Ну или несколько?» — промямлила я. Он придвинулся еще ближе, теперь наверняка пытаясь заглянуть в лицо, но не навязчиво, а будто ожидая, что я сама к нему повернусь. «Странно, что я не видел тебя там», — прошептал он. Я бы точно запомнил. «А ты часто бываешь на пляже?» Каждый день улыбка стерлась с моего лица, как только я поняла, что теперь он будет пытаться вспомнить меня. Никак не перестаю удивляться судьбе. Я жила за три девять земель от него, ведя совершенно другую жизнь. Однако для меня все сложилось именно так, что теперь я нахожусь рядом с оборотнем, с которым делю душу, и мы вместе готовимся к нападению армии. Ветер усилился. Даже в нескольких милях от океана было слышно, как его бушующие волны с грохотом бьются о скалы. На горизонте, далеко за лесом, блеснуло небо. Гроза подходила все ближе. «Лекса, <с Cette> <"М> можно задать тебе вопрос?» «Конечно», — Джонатан продолжал на меня смотреть. «Если ты можешь выбрать, кем тебе быть, человеком или вампиром?» «Почему ты выбираешь быть вампиром?» Не молчала. Не потому, что не знала ответа. Нет, он у меня был. Но теперь, когда Джонатан стоял так близко, этот ответ казался мне таким глупым и бессмысленным, что я не знала, верю ли я в него так, как раньше. Быть человеком — это слишком большая роскошь для меня. После долгой паузы, наконец, ответила я. «Роскошь?» — переспросил он. Понимаешь? «Если я стану просто человеком, это будет самым большим эгоизмом на свете. У меня есть долг, как и у тебя», — продолжила я, как бы напоминая самой себе. «Ты защищаешь людей по-своему, а я по-своему. Ты остаешься вампиром, чтобы защищать людей». «И оборотней», — кивнула я. «Ведь если я стану человеком, то никого не смогу защитить. А сейчас это жизненно необходимо». «Долг, значит». Выдохнул Джонатан. «Знаешь, ты больше похожа на оборотни, чем на вампира». Я улыбнулась. «Мне расценить это как комплимент?» «Конечно», — улыбнулся Джонатан. Небо озарилось еще одной вспышкой и подул сильный ветер. Огонь в костре затрепетал и опасливо наклонился к земле, но выстоял, и когда ветер стих, он снова и силой запылал. Оборотни осмотрелись по сторонам, как и вампиры. Но время еще было. «Сейчас не больше трех часов ночи. Первая заря еще не скоро. А ты сама хотела бы снова стать человеком?» «Больше...» Я вздохнула и закрыла глаза. «Да, хотела бы». Я чувствовала на себя прожигающий взгляд Джонатана, который скользил по мне. Он не собирался уходить, Я была невероятно счастлива его присутствию, но никак не могла понять, чем оно обусловлено. Неужели ему было так любопытно со мной поговорить? Причины были не так важны. Главное, он здесь, рядом. Кто знает, повторится ли это снова. Ведь когда все закончится, мне непременно нужно будет оборвать с ним связь, пока она не вышла из-под контроля. Но как это сделать, я не понимала. Внезапно я подумала... «Неужели так важно, чтобы он не узнал обо мне? Неужели мы не можем справиться со всеми испытаниями, которые будут нас поджидать? Одно маленькое крохотное движение, и вот оно, то, чего я желаю больше всего. То, к чему тело и душа так неудержимо стремятся. Джонатан здесь, рядом, и мне достаточно только поднять глаза и взглянуть на него, чтобы все встало на свои места». Закрыв глаза, я робко повернулась к нему. Жар от его тела хлынул к моему лицу. Если я сдвину руку хоть на дюйм, то наверняка прикоснусь к нему. Секунда длилась целую вечность. Казалось, будто внутри меня случился настоящий переворот. Бабочки взорвались и теперь не просто порхали, а ранили своими крыльями. Меня бросило в мелкую дрожь. Джонатан не двигался, И теперь я не знала, смотрит он на меня или нет. Мне было страшно открывать глаза, ведь назад пути не будет. Но я продолжала представлять себе счастливое будущее, которого лишусь, если не осмелись на него посмотреть. Набрав побольше воздуха, Опьяненная запахом его кожи, я уже была преисполнена решимостью взглянуть на Джонатана, как вдруг он прервал тишину». «Значит, защита людей у нас обоих на первом месте», — улыбнулся ни о чем не подозревающий Джонатан. Любопытно. Бабочки отказывались успокаиваться и возвращать бразды правления мозгу, отчаянно борясь за свое. Смысл слов Джонатана доходил до меня постепенно, и по мере того, как я начинала его осознавать, моя решимость гасла. Сердце раскололось на мелкие кусочки — Джонатан был неправ. На первом месте у меня всегда будет он, но чтобы защитить его, я должна отгородиться, быть сильной и не поддаваться искушению. Отвернувшись, я еле сдержалась, чтобы сейчас же не скрыться в лесу со зраненным сердцем. Зачем я дала себе глупую надежду? Открыв глаза, я увидела Тайлера, который, не моргая, следил за нами. Его лицо говорило само за себя. Он ждал, что я сделаю. Выберу Джонатана или нет. И я действительно выбрала Джонатана. «Да», — прошептала я. «На первом месте». «Что-то мне подсказывает, что если я сейчас не спущусь, то придется биться на голодный желудок», — засмеялся Джонатан. «Они явно не собираются оставлять мне мою порцию». Он смотрел на своих собратьев, которые весело хохотали у костра. Внизу было 15 перевоплотившихся в людей оборотней. Остальные — волчьем обличьей бродили по лесу. Семья столпилась у левого края поляны, время от времени вздрагивая, когда сзади появлялся волк. И, кажется, оборотням доставляло это неимоверное удовольствие. Ведь каждый раз, когда волк проходил за спинами Гербертов, видя их реакцию, он смотрел на тех, кто у костра — И оборотни катились со смеху. «Ну, я пойду», — тихо сказал Джонатан, поворачиваясь ко мне. «Было приятно пообщаться. Спасибо за компанию», — кивнула я с горечью, выдавив из себя эти слова. Не передать словами, как у меня сейчас, щемило сердце. Я знала, что Джонатану нужно идти, и в условиях тех рамок, что я сама себе установила, и не могла попросить его остаться или пойти с ним». Ну как же тяжело его отпускать. «Алекса, не волнуйся из-за сражения. У нас все получится, слышишь?» Он все еще стоял рядом, и эти его слова значили для меня все на свете. «Я уверен, что все будет хорошо. Я буду...» Он запнулся так резко, что ему пришлось прокашляться, будто слова застряли в горле. Джонатан быстро повернулся в сторону леса, и сделал пару неуверенных шагов от меня. И вдруг меня осенило. «Джон?» — тихо позвала я. Он тут же остановился и повернулся ко мне. «Можно тебя попросить кое о чем?» «Да». Тут же, не сомневаясь, ответил Джонатан. «Мы хорошо все спланировали. У нас были высокие шансы на победу, можно сказать, стопроцентные. Но всегда есть непредвиденные обстоятельства». Ведь всего учесть нельзя. И я боялась, что из-за них я буду вынуждена применить свою способность массового поражения. Ответ пришел, когда рядом была моя половина. Если во время боя так получится, что мне все же придется воспользоваться своей способностью, я запнулась. Пришлось закрыть глаза и перевести дух, чтобы найти в себе силы продолжить. Если я потеряю контроль, не дай мне навредить стае или Гербертом. Ладно? «А как это сделать?» «Просто дай мне на себя взглянуть». Джонатан молчал, будто переваривая мои слова. Но пауза длилась всего несколько секунд, и я еще не успела пожалеть о том, что произнесла их вслух. «Хорошо». Тихо сказал Джонатан. «Вот так, без лишних вопросов и слов. Он принял мою странную просьбу, а уже через секунду развернулся и скрылся в лесу. Наконец, я решилась посмотреть ему вслед. Лишь на мгновение мне удалось застать его силуэт, прежде чем Джонатан скрылся за деревьями. Мне казалось, что я рассыплюсь в крошку в ту же секунду, как только его не стало рядом. Я не знала, наверняка получится или нет. Но я знала, что даже тогда, когда мое сознание исчезнет, я все равно буду желать Джонатана больше всего на свете. Мы связаны... Хочу я того или нет. Даже несмотря на то, что наши души еще не сошлись, эта связь ощутима на всех слоях моего рассудка и тела. Джонатану я не наврежу никогда. Он часть меня, моя половина, моя душа, моя любовь, моя вера и моя надежда. Остается только надеяться, что он поможет мне не навредить кому-то другому, если ситуация вынудит разбудить монстра внутри себя. Мне пришлось ухватиться за эту надежду. Теперь я — меч, который замахивается и бьет, а он — щит, который не даст мне истребить всех.